Глава восьмая. Дуэль. «Скрывает?» — переспрашивает заинтересованный царь. «Неужели Рой?» «Вряд ли». Владислав садится в кресло, сохраняя военную осанку. «Слишком зелен он для Роя. Если бы и дорвался до него, то наверняка бы уже словил расстройство расщепления личности, а мы этого не наблюдаем. По нашим сведениям, Филиновы очень осторожно осваивали свой родовой дар. Да и поздно к нему приходили. Для дара нужна зрелая личность с устоявшимися ценностями и независящая от окружающей среды и других людей. У подростка такое ментальное состояние априори не может быть. Банально не хватит жизненного опыта. Кроме того, бушующие гормоны этому не способствуют. «Все так», — подтверждает Соловьев. «Молодым Рой неподвластен». «Миша называл это самозащитой юного организма. Филины вырастут медленно», — говаривал он. «Тогда что вещи скрывает-то?» «Царь смотрит на Влада». «Несомненно, парень — сильный телепат, который принижает свои способности», — отвечает Владислав. «Но это как раз логично. Будешь скрывать границы своей силы, больше проживешь. Особенно актуально для простолюдинов, да и не только». Но у меня есть смутное подозрение, что он знает о своем происхождении. Горнарудова морщится, царь Владислав кивает. Скорее всего, баронесса очень близко общалась с одним из сыновей главы Филиновых, а потом вполне могла углядеть в парне и фамильные черты. Ее интерес к вещему безусловно понятен. Вздыхает Соловьев. Это ведьма всегда была падка на молодых самородков, а тут целый Филинов. «Удивительно, как он еще не стал ее вассалом!» «Ничего удивительного!» — отмахивается Владислав. «Просто Баронесса не хотела привлекать внимание высшего света к вещему. Очень, возможно, она уже его обрабатывает». «Горнорудова в ближайшее время не покинет Тагил. Слишком сильно боится меня!» — коротко смеется царь. «Так что, Жанну, я меньше всего остерегаюсь. Но наблюдать за ней не прекращаем». «Особенно за их секретной экспериментальной лаборатории. «Это само собой», — кивает Владислав. «А что делаем с парнем?» «Мы не можем подтвердить его принадлежность к Филиновым», — спрашивает царь. «Нужны железные доказательства. Очень много будет сомневающихся». «У нас нет трупов Филиновых», — слух перебирает варианты Владислав. «А значит, ДНК-тест не сделать». «Опознавательные артефакты Михаила мы тоже не нашли». «Что еще остается?» «Аномальный залив в усадьбе», — тихо произносит Соловьев. «Если парень пойдет туда и вернется, то он точно отпрыск». Владислав смотрит на царя, ожидая его решения. «Мы не звери», — подумав, отвечает государь. «И не отправляем детей на смерть. В любом случае, будем пока держать в тайне его происхождение. Но ты, Влад...» «Еще раз встреться с ним и расскажи о Филиновых». «Не запугивай его, честно объясни, кто он и откуда, если еще не знает. Кстати, заодно выяснишь этот факт». «Также растолкуй причины, почему ему пока нельзя объявлять право на свой род». «Потому что его растерзают другие дворяне?» — спрашивает Соловьев. «Все те стервятники, которые растащили земли Филиновых?» «Да», — кивает царь, — «и они тоже». Утром я встаю в приподнятом настроении. Вчера Морозовы согласились присутствовать на дуэли. Точнее, прибудет Шурин князя Борзов, и этого более чем достаточно. Позавтракав в блинной возле гостиницы, я отправляюсь к спортклубу Стезя на Юго-Западе. Бронированием и подготовкой арены занимались мои помощницы Василиса с Алисой. Я сказал им, что все должно быть сделано на высоком уровне, «Ибо прибудет, как зритель, член знатного княжеского рода, да и соперник у меня тоже знатный засранец». Девушки отнеслись с пониманием. Прибывая в клуб, я пораньше, чтобы переодеться, ну и посмотреть, как помощницы справились с приготовлениями. Уже на первый взгляд неплохо. От парковки в сторону крыльца и далее по ступенькам к самым дверям стелется чистая ковровая дорожка. Даже жалко ее топтать. Сразу на входе в клуб меня встречает швейцар в броской красной униформе. «Господин Данила Степанович». Сделав поклон, он открывает дверь. «Спасибо». Кивнув, прохожу в холл. Там сразу ко мне подбегает хостес в белом смокинге. Мужчина объясняет, где что находится. Раздевалка, бар, уборная и, собственно, арена. «Времени еще полно. Не желаете сначала освежить горло у бара?» Спрашивает он. Сначала переоделась. Направляюсь в сторону указанной раздевалки. А вы продолжайте караулить Морозовых и Паскевичей. Будет исполнено. За дверью раздевалки меня ждет сюрприз в виде двух красоток в строгой деловой форме. Дуэт Валентина застывает с радостными улыбками. А затем обе девушки синхронно кланяются. Господин, ваша спортивная форма? Брюнетка Алиса протягивает пакет с эмблемой В. Господин, ваша обувь? Белокурая Василиса держит на на маникюренных руках новые брендовые кроссовки. «Спасибо, мои хорошие. Я принимаю свое боевое облачение». «С Паскевичем связывались?» «Да. Княжич прибудет вместе с княжной Зинаидой, целителем и еще пятью слугами». Отсчитывается Алиса. «Видимо, с санитарами. Хмыкаю». «О медиках мы тоже позаботились». Тут же рапортует Василиса, гордо выпрямившись. «Арендовали услуги медперсонала из поликлиники МедСи». «Среди них есть целитель». «Хорошо. Я подхожу к скамье и начинаю раздеваться». «Могли бы вы лично встретить Борзова?» «Уверен, столь симпатичный хостас впечатля даже княжеского родственника». «Конечно, господин». Девушки, улыбнувшись, уходят. А я, спровадив их, достаю аптечку. Вынимаю из упаковки регенеративную пилюлю и проглатываю ее. Никакого преимущества в бою она не дает». Просто позволит не помереть, если мне вдруг расколет череп ледяным булыжником. Энергопластыри лепить не буду, а то выйдет много чести, Паскевич. Кто он там? Мастер? Вот в честном бою и огребет от официального воина, да так, что потом от стыда не сможет смотреть в глаза даже собственному отражению. Эх, жалко, нельзя светить легионом. Тогда бы бой не заняло двух минут. Но нельзя так нельзя. В рамках телепатии сдерживаться я не буду. Пора показать, чего стоит московский дворянин вещей, герой Нор. Переодевшись и прикрепив к поясу ножны с навахой, направляюсь к арене, там уже в первых рядах расположились Евгений Борзов и Маша Морозова со своей свитой. Ого, и княжна пришла поддержать. Официанты расставляют на столике стаканы с напитками. Княжеский Шурин, располагающий, смотрит на рассказывающих что-то Василису с Алисой. «Ваше сиятельство, добрый день». Я подхожу к столикам с громким приветствием. «Привет, Данила! Мы приехали чуть раньше, но, как смотрю, у вас все готово!» Произносит Борзов, при этом поглядывая в декольте улыбающейся Алисы. «Рад, что вас устраивает наш радушный прием!» Отвечаю. «Данила, будь осторожен!» Серьезно говорит Маша. «Дима очень опасный противник. Перворанговый мастер-ледовик. А еще про него говорят, что он очень жестоко расправлялся с пленными ханьцами». Пытал их, мучил. Машунь, женское дело не суетиться, а держать осанку ровно и улыбаться. Делает замечание племянницы Борзов. Прости, дядя. Застыженная княжна опускает голову, потом резко выпрямляется. Данила, удачи тебе в бою. Вот так уже лучше. Одобряет Борзов и ухмыляется мне. Данила, никакие ханьцы не сравнятся в свирепости с аномальными зверями. Тем более пленные ханьцы. Смеется он. А ты мастер по зверям, Данила, так что случайно не прибей, княжича. Будет сложно, но я постараюсь. На полном серьезе отвечаю, отчего борзов громогласно хохочет. На этой ноте пребывают и Паскевичи. Дмитрий уже одет на спорте, с клинком на голо. Увидев Машу, он перекашивается в лице и сразу поднимается в стеклянный куб арены. Там он злобно топчется, как бык. Но я не тороплюсь оставить компанию княжичу. Как хозяин мероприятия, первым делом подхожу к нежне Зинаиде и на глазах Дмитрия пару минут любезничаю с его сестрой. Очередной шуткой я добиваюсь улыбки, мелькающей на губах Зины. Думаю, княжичу это зрелище доставляет особое удовольствие. Также Зинаида показывает мне кейс с деньгами. Мои два миллиона. Что ж, отлично. Василиса с Алисой тоже должны были подготовить такой же. Я не спрашивал, где он, так как не собираюсь проигрывать. Когда я наконец поднимаюсь на арену, у Дмитрия из ноздрей чуть ли не идет пар. Сегодня ты сдохнешь, вещи! Угрожающе машет он прямым сверкающим клинком. Хотел бы я сказать тебе то же самое, вздыхаю грустно, но нет. Сегодня ты только получишь несколько затрещин, да потеряешь меч. Поединчики! Гаркает зашедший на арену судья. Подойдите ко мне. Сейчас я зачитаю вам правила. Князь Степан Паскевич с книгой в руках усаживается в домашней библиотеке. Наконец-то появился свободный часик, и можно провести время за прочтением любимой билетристики. Конечно, сегодня у сына проходит бой с выскочкой вещем, но уже там Дима и сам справится. Он так долго стремился отлупить этого телепата, что теперь точно не упустит свое. На арене он может показать свой бешеный норов во всей красе. Князю больше не нужно сдерживать сына. Пускай резвится, сколько влезет. Прочитав пару строк, Степан берет со столика серебряный колокольчик и пару раз встряхивает им. На звон прибегает слуга. «Сообщите, как только закончится поединок Димы», — велит князь. «Мне интересны результаты, вплоть до деталей». «Хорошо, ваше сиятельство». Поклонившись, слуга исчезает. Князь с наслаждением откидывается в кресле и продолжает чтение. Зачитанные правила вполне себе типичные. Мы деремся не до смерти, поэтому если противник вырубается, контрольный в голову делать нельзя. Если же он не переживет вражеской атаки, значит, ему просто не повезло. Судя по предвкушающей лыбе Паскевича, он намерен наносить только смертельные техники. Ну и дурак. Только зря потратит энергию. Я уже включил сканеры. Накопитель у Паскевича приличный, но не безразмерный. Но он, конечно, не представляет, с чем столкнется, и поэтому стоит тратить силы с умом. Судья велит нам отойти по углам и приготовить оружие к сражению. У княжича клинок уже обнажен. А я одним движением извлекаю из ножен Наваху. «В бой!» — гаркает судья. В ту же секунду я стреляю болтами псионической энергии. Через ментальные щупы ощущаю сопротивление щитов. Атака замедляет Паскевича, но он все же успевает накинуть ледяной доспех. Я не теряюсь и взмахом руки выбрасываю россыпь систрел. Это деформированные пси-ножечки, больше похожие на иглы. Целый их рой осыпает противника на другом конце арены. Эх! Пошатывается княжич. Он дергает рукой, и выплеск магической энергии обращается в россыпь ледяных кольев. Со всех сторон летит морозная смерть. Усиленными ногами я прыгаю вправо, но меня все равно задевает. Плечо разрывает резкой болью. Терпимо, только сжет. Включенный кровник мигом свертывает кровь в ране. Вдобавок еще действуют, начав медленную регенерацию. А я, сделав перекат и еще не вскочив, бросаю руку вперед, и псих-лыст обвивает шею Паскевича. По образовавшемуся каналу опускаю цепочку телепатических разрядов рыча княжич едва не падает. Доспех у него хороший и способен сопротивляться псиоружию, но чем больше нагрузка, тем менее эффективно. Поэтому я делаю два шага вперед и покрываю наваху пси-клинком. Паскевич на месте не задерживается. Под непрекращающейся очередью разрядов сложно скостовать дальнюю атаку. Удавка на шее ему сильно мешает, а потому княжич, закричав, бросается в ближнюю. «Правильно, Дима! Каналы не резиновые! Твоему доспеху осталось недолго!» Я резко уклоняюсь от удара и, заскочив ему за спину, обеими руками вонзаю наваху противнику в наплечник. Бью со всей силы. Ледяное покрытие трескается. Острие застревает в толще панциря. «Попался, карась!» По-другому и быть не могло. Моя бритва сделана из аномального металла. И под пси-покрытием режущая кромка становится прочнее и пробивает даже металл. Поверх Навахи вспыхивает лиловая псионика, и в следующий миг у меня закладывает уши Атора полного боли. Орущий Паскевич падает на колени. Его плечо насквозь пробил лиловый пси-клинок. Физического урона нет, зато его ментальное пространство полностью опустело. Больше княжич не боец. Вопли не прекращаются. Гроза пленных ханьцев продолжает извиваться на полу и надрываться от боли. Крепко же его ударило по нервам. Удивительно, что он еще в сознании. Воля княжича дает сбой. Магический доспех рассыпается на кривые обломки, наружу показывается бледное, вопящее лицо. Я немедля хреначу кулаком в глаз, и Паскевич вырубается. Затем убираю упавшую Наваху в ножны. «Победитель! Вещей Данила!» объявляет судья, пока на арену влетают люди Паскевича и мои медики. «Меня быстренько лечит арендованный целитель из Медси. Обойдется он, конечно, очень дорого, примерно как круиз на Мальдивы. Но куда деваться? Не калечится же Паскевичу на радость». «Удивительно, что вы не истекли кровью», — замечает целитель, залечив широкую колотую рану на плече. «Пробило до кости. Мышцы и сосуды были разорваны. При таких глубоких повреждениях люди обычно даже стоять не могут». «Я умею терпеть», — пожимаю вылеченным плечом. «Да к тому же физик. Наверное, это все объясняет». Кивает мужичок в очках, успокоившись. «Физиков я не лечил, не знаю». «Считай, пронесло. Сложно не палиться даже в таких мелочах, как перенесение кровопотери и боли. Хотя тут опять же вопрос очень-очень спорный. Этот старичок явно домашний доктор и настоящего пороха не нюхал. На войне я видел людей, которые на адреналине и без оторванных конечностей бегали». А тут какая-то рана до кости. Хех. «Данила Степанович, ко мне подходит Зинаида Паскевич с серьезным лицом. Обеими руками она горизонтально держит кейс с деньгами, а поверх его лежит дорогущий меч Дмитрия. Вы победили моего брата, а значит, деньги и его меч теперь ваши. Верно, мои. С довольной лыбой принимаю призы. Касательно меча, надеюсь, вы не откажете в выкупе за него». Волнуется княжна, бросив беспокойный взгляд на клинок. «Действительно дорогое оружие. Тут и рубины сапфирами на рукояти, да и само лезвие гладкое и чистое, как слеза младенца. Я ничего не понимаю в мечах, но тут и дурак поймет. Шедевр!» «Конечно». Взвешиваю в руке меч. «Только сначала схожу в ломбард возле дома и узнаю, сколько он стоит». «Хорошо». Облегченно выдыхает девушка и, кивнув на прощание, идет к брату. «Значит, увидимся». «А я уже про нее и забыл. Увлекся новой игрушкой. Мечта, загляденье. Почти невесомый, прямой и гладкий. Такое нельзя отдавать даром. «Меньше, чем за еще один заводик, точно не отдавай». Смеется подошедший Борзов, а следующая за ним Маша весело улыбается дядиной шутке. Или не шутке. «Уверены?» — переспрашиваю. «Конечно. Довольно скалится княжеский Шурин». Это же родовой меч Паскевичи, Древний, как Москва. Даже странно, что Димке дали его на дуэль. Либо Паскевичи слишком самоуверены, либо им денег не жалко. Ну, княжич Митя, ну, удружил. Я качаю клинок, изучая идеальный баланс. Да, неплохой сегодня улов. «Ваше сиятельство, поединок закончился», — докладывает появившийся в дверях слуга. Он произносит это со странными виноватыми нотками в голосе. «Быстро!» Степан с неохоты отрывается от чтения и бросает слуги. «Ну и как прошло?» «Дима не сильно зверствовал?» «Наверное, отсек телепату голову, как всегда?» «Дмитрий Степанович проиграл поединок». Опускает голову слуга. «Как проиграл?» У князя аж глаз задергался. «А меч?» «Как же меч?» Степан разрешил сыну взять на дуэль фамильный клинок. Благо, противник несерьезный, а малец давно мечтал расправиться с ним. Князь решил, почему бы и нет, пускай запечатлеет момент в памяти. Достался победителю в качестве трофея. Слуга еще ниже опускает голову. После этих слов в голове Степана словно что-то переключается. В сердцах князь бросает книгу в распахнутое окно и орет отборным матом. А слуга, не выдержав, убегает в коридор от греха подальше.